Глава пятая. Горячий и не очень. Хадсон. То, как быстро Грейс бежит навстречу какой-то громадной твари, изрыгающей огонь и летящей по небу прямо к ней, говорит мне, что пока меня не было, машина пропаганды, направленная против меня, работала чертовски эффективно. Как же плохо она думает обо мне, если готова рискнуть встретиться с вот этим, лишь бы не оставаться со мной здесь, где ей ничего не грозит. Эта теория подтверждает то, что она оглядывается на меня с таким ужасом, будто опасается, что я порву ей горло моими клыками, хотя ей следовало бы сосредоточиться на другой угрозе. Я начинаю поворачивать назад. В конце концов, меня не касается — если эта твар её съест. Но тут это чёртово существо издаёт вопль, пикируя на неё. Я жду, уверенный что теперь она наконец-то поймёт, кто в этой ситуации злодей, и побежит назад. Но вместо этого она смотрит на летящую тварь и продолжает бежать. Боже, храни не королеву, а тех девиц, которые верят всему, что они слышат которые, не зная броду, суются в воду. На этот раз, когда этот зверь издаёт рёв, он изрыгает и огонь, который превращает небо перед Грейс в пылающий ад. Но она всё равно не оборачивается. Вместо этого она замирает, превратившись в мишень. В мишень, которую этот зверь или дракон, похоже, рад атаковать что ничуть не удивляет меня. Темноту прорезает еще одна струя огня. Грейс ухитряется уклониться от нее, отскочив влево, но огонь почти задевает ее. Об этом говорит запах опаленных волос, который заполняет воздух между нами. Это тошнотворный запах. Может, мне все-таки повернуть назад? В конце концов, кто я такой, чтобы мешать ей превратиться в барбекю? Ведь она ясно дала мне понять, что предпочтёт сгореть заживо, лишь бы не оставаться со мной. И мне почти удаётся это сделать. Я даже переступаю порог. Но тут она испускает вопль. Это пронзительный истошный вопль, от которого у меня стынет кровь. Чёрт, чёрт! Возможно, она сама навлекла это на себя. Но я не могу оставить без внимания её страх — даже если она заслужила всё то, что с ней происходит. А она заслужила, ведь это из-за неё мы попали в этот переплёт. Но как бы мне ни хотелось оставить её расхлёбывать проблемы в одиночестве, быть занозой в заднице — недостаточный грех, чтобы дать человеку умереть. В противном случае я давно бы уже сделал так, чтобы мой младший братец протянул ноги. Я бросаюсь в ее сторону и вижу, что дракон окружает ее огненным кольцом. Мгновение я сожалею, ведь это как-никак моя любимая рубашка Армани. Но затем переношусь к ней. Я ощущаю пламя еще до того, как добираюсь до нее. Его языки опаляют мое лицо, мою кожу, но я переношусь так быстро, что получая всего несколько ожогов. Они чертовски болят. Драконий огонь сжётся особенно больно, но я с этим справлюсь. Ведь это сущие пустяки по сравнению с ежемесячными тренировками с моим дорогим папашей. Трудно одержать верх, если для твоего противника значение имеют только те раны, увидеть которые нельзя. Я хватаю Грейс, когда дракон готовится к новой атаке, и поднимаю её на руки. Но тут я спотыкаюсь о камень и из-за этого сжимаю ее крепче, чем хотел, силе сохранить равновесие. Она напрягается. «Что ты делаешь?» «Спасаю твою задницу», резко бросаю я, обхватив ее так, чтобы максимально заслонить от огня. Затем переношусь обратно в комнату. И все это время за мной гонится дракон, летящий быстрее любого другого дракона, которого я когда-либо видел. Я переступаю порог с Грейс на руках и захлопываю за собой дверь. И едва успеваю поставить ее на ноги, когда дракон врезается в дверь с такой силой, что вся комната дребезжит. Грейс взвизгивает, но я не обращаю на это внимания, потому что спешу задвинуть засов. И только-только я успеваю это сделать, как дракон врезается в дверь снова. Еще и еще. «Чего он хочет?» — спрашивает Грейс. «Ты серьёзно?» Я бросаю на неё изумлённый взгляд. «Не знаю, откуда ты попала сюда, но в этом мире такие твари сжирают любого, стоит ему зазеваться». «И ты тоже?» — язвительно спрашивает она. «Ну да, как же иначе? Ещё одно доказательство того, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным» а то я уже начал об этом забывать. Почему бы тебе не вывести меня из себя ещё больше и не выяснить это? Я подаюсь вперёд и громко щёлкаю зубами. Кстати, не стоит благодарности. Она изумлённо смотрит на меня. Ты в самом деле ожидаешь, что я стану тебя благодарить? Вообще-то так заведено, когда кто-то спасает тебе жизнь. Но, похоже, ей это неважно. «Спасает мне жизнь?» Её смех звучит, как царапание гвоздём по стеклу. «Это же из-за тебя я вообще оказалась в опасности?» Мне начинает чертовски надоедать, что эта девица обвиняет меня в том, чего я не совершал. «Мы что, На опять вернулись к этой теме?» «А мы её никогда и не оставляли? Ведь именно поэтому я и...» Она замолкает, будто подыскивая подходящее слово поэтому ты и выбежала отсюда и едва не поджарилась, подсказываю я, перейдя на свой самый вежливый тон. Она впивается в меня глазами. Тебе обязательно быть таким козлом? Извини, в следующий раз я дам тебе сгореть. Я пытаюсь пройти мимо неё, но она преграждает мне путь, неотрывно глядя на что-то за моим плечом. В глубине её глаз плещется страх. Но сейчас я вижу только одно — пустое чёрное небо в окне, отражающееся в них. Я впервые начинаю понимать, где мы находимся. И мне это не нравится.